Глава 15 Мужчина недовольно поморщился, когда вновь взглянул на пробирку в моей руке. «Где спрятан артефакт?» — спросил я. «За домом, в старом колодце», — процедил он. В разговор вмешался один из охранников, молодой мужчина с грубыми чертами лица и массивным подбородком. «Есть там колодец, видел я его, и даже внутрь заглядывал. Высох давно. Надо найти артефакт» сказал я, обращаясь к Попову. «Только будьте очень осторожны. Он убивает». «Понял!» — кивнул он и тут же дал указание двум своим людям залезть в колодец и найти артефакт. Я же вернулся к допросу, пока бандит ни разу не соврал. Оно и понятно. Растаявший кружкой прожженный пол подсказывали, что лучше не врать. Кто велел найти артефакт? Мужики какие-то! Пожал он плечами. Имен никто не называл!» Но ведь ты же должен отдать кому-то этот артефакт, — с нажимом произнес я. Завтра утром мы должны встретиться с мужиком, который мне денег дал. Когда и где? В городе, в сквере у памятника Андрея Победоносного. В одиннадцать. Ненадолго задумавшись, ответил он. Попов подошел к нам и быстро зашептал. — Я бы посоветовал не разбираться с этим делом самим. Лучше привлечь полицию. Еще неизвестно, какие люди стоят за этим. Поэтому нужно сделать все правильно. Согласен, кивнул Дима. А я против, упрямо заявил дед. Полиция с ними ничего не сделает, но ну, отправят они их под суд, но ну, отсидят они срок, а потом выйдут и продолжат нам гадить. Что ты предлагаешь? – спросил Дима. Старик Филатов не ответил, а лишь кровожадно улыбнулся и провел большим пальцем по горлу. Мы не убийцы, твердо заявил мой отец, и никого убивать не будем, но за это самих могут казнить. «Правильно Кирилл говорит. Надо в полицию звонить. Вот прямо сейчас и сделаем. Пусть забирают этого типа», — он кивнул на бандита, который прислушивался к разговору, на то и дело взгляд скользил в сторону испорченной кружки. «А завтра берут заказчика. Поддерживаю», — подал я голос. Затем закупорил пробирку с эссенцией разъедающего прикосновения и спрятал в карман. Послышался вздох облегчения. Похоже, представление оказало на наемника большое впечатление. Я позвонил следователю и рассказал о произошедшем. Он ответил, что в ближайшее время отправит нам своих людей. Вскоре явились охранники, которых Попов отправил на поиски артефакта. Они нашли его в небольшой выемке в кирпичной стене колодца. Артефакт в длину был с ладонь и походил на толстую ручку с небольшим магическим камнем на конце. На ручке имелся рычажок, который активировал кристалл, убивая любого, кто попадал под его луч. «Опасная штуковина!» — проговорил дед, разглядывая артефакт. «Может, себе оставим для самообороны?» «Не следует», — помотал головой Попов. «Если этот артефакт имеет дело к покушению на наследника, то лучше отдать его полиции. Не хватало еще, чтобы у вас его нашли обвинили в укрывательстве ценных улик». Старик Филатов тяжело вздохнул и вернул прибор начальнику службы безопасности. Через полчаса приехали две полицейские машины. Попов подробно рассказал о том, что случилось. Показал дыру в ограде, через которую хотел проникнуть бандит. И отдал артефакт. «Поздно уже! Может, и здесь ночевать останемся?» Зевая, спросил дед и указал на дом. На первом этаже горели окна. Экономка постоянно здесь проживала. Я узнав, что мы приехали, приготовила ужин и застелила кровати в спальнях. «Оставайтесь, я вернусь с Кириллом в город», — сказал я и взглянул на часы. «Почти десять». «Зачем это? Куда на ночь глядя поедешь?» — нахмурил брови дед. «Меня ждут», — ответил я и направился к машине Попова. Он уже сидел за рулем. «Ну иди!» — махнул он рукой и двинулся в сторону дома. «А мы здесь с Димой на свежем воздухе побудем. В этой Москве дышать нечем». Кирилл довез меня до Академии. По пути я позвонил Сене, и оказалось, что они до сих пор ждут меня. На заднем фоне слышалась музыка и смех девчонок. Семен показывал мне свой дом, поэтому я без труда нашел его. Хотел позвонить звонок, но дверь оказалась не заперта. Из глубины дома слышались разговоры. Я прошел мимо ванной комнаты, кладовой и добрался до кухни. За столом сидели Лена с Аурикой, а Сеня мыл посуду. — А вот и мой любимый! — радостно воскликнула подвыпившая Лена и бросилась мне навстречу. — Я тебя так ждала! Она повисла на моей шее и потянулась губами для поцелуя. «Сашка, мы тебе наливки оставили!» Радостно воскликнул Сеня и выключил воду. «Правда, из закуски осталась лишь колбаса. Ну, если хочешь, я могу открыть банку тушенки и сварить макароны». «Не надо!» — мотнул я головой и, подхватив Лену на руки, опустился с ней на ближайший табурет. «На, попробуй!» Семен поставил передо мной рюмку, налил в нее темно-синий напиток и посоветовал. Ты посмакуй, пусть позже откроется. Тоже мне советчик. Я в прошлом выпил столько всего разного, что нет никого опытнее меня в распитии алкогольных напитков в этом мире. Наливка в самом деле оказалась довольно неплохой. Терпкий сладкий напиток с ягодным вкусом. Я бы немного его улучшил, но Сине этого говорить не буду. Для неискушенного любителя этот напиток подойдет идеально. В доме имелись три спальни, в каждой из которых жили студенты. Сеня сказал, что его соседи разъехались по домам на выходные, поэтому мы можем расслабиться. Просидели мы до полуночи, но не веселились и обсуждали ситуацию с Щавелевым. Сеня сказал, что сегодня возле академии стояла группа студентов-старшекурсников, которые обсуждали, как один из них видел Щавелева буквально вчера. «Где он его видел?» — оживился я. «Как я понял, в пригороде. У мусорных баков какого-то базара». «У мусорных баков?» — приподняла бровь Лена. «Это точно не наш профессор. Зачем ему рыться в мусорных баках?» «Я не говорил, что он там рылся. Просто его там видели», — ответил Сеня и помешал кипящие макароны. «Он все-таки решил приготовить, поесть, так как сам проголодался». «И что же он там делал?» — спросила Аурика. «Мимо проходил?» «Откуда мне знать? Я же просто мимо проходил и случайно послушал разговор. Лучше сходить к нему и все расспросить». Сеня открыл банку тушенки и вывалил в макароны. «Кому сходить? К Чавелеву?» — не поняла Лена. Она уже порядком опьянела и полулежала, откинувшись на меня. «К студенту. Я его знаю. Живет через два дома от меня», — пояснил он. «Кому макарон?» Им краснодарский томатный соус имеется». «Давай свои макароны. Но сначала сходим к тому студенту», — сказал я, пересадил Лену на угловой диванчик и двинулся к выходу. Сеня поспешил следом. «Поздно уже? Может, завтра?» — предложил он. «Лучше не откладывать. Если Чавелев жив, надо немедленно заняться его поисками». «Так его же полиция ищет!» Я не стал говорить, что полицию считаю бесполезной организацией. Чтобы хоть что-то звено с мертвой точки, мне уже не раз приходилось действовать самому. Похоже, и с профессором будет подобная ситуация. Мы прошли два дома и остановились у третьего. Дом как дом, выглядит лучше, чем дом Сени. Вокруг растут многолетние растения, стены заново покрашены, а на окнах занавески. В одном из окон горит свет. Я подошел к двери и хотел постучать, но тут внутри раздался сильный хлопок. А затем дверь резко открылась, и на улицу буквально вылетел парень. Следом повалился из-за дым. Кашляя и размазывая слезы по лицу, он прокричал. — Пожар! Кто-нибудь вызовите пожарных! — Не надо пожарных! — ответил я и зашел в дом. Единственное, что горело, — это кухонный стол. Я потушил его водой из-под крана и вышел на улицу. Парень сидел прямо на дороге и пил воду из бутылки, которую Сеня принес из дома. Он был весь сажи и от него пахло паленом. Что ты делал? — спросил Сеня. — Хотел создать сердечной пилюли, но с нитроглицерином переборщил. — Очки! Похоже, у меня не только ресницы сгорели, но и волосы в носу. Пожаловал сон и еще три раза чихнул. — А вы куда идете? В бар? «Нет, мы вообще-то к тебе шли», — Сеня кивнул на меня. «Саша хотел тебе задать пару вопросов». Парень, прищурившись, взглянул на меня. «А, Филатов, здорово!» Он протянул руку для рукопожатия. «Зачем я тебе понадобился?» «Говорят, ты видел Щавелева». «Видел, но мне никто не верит. А я видел». С нажимом произнес он и с вызовом посмотрел на нас. «Вот и расскажи об этом поподробнее». — попросил я и опустился на корточки рядом с ним. «Да что тут рассказывать?» — пожал он плечами. «Я шел от остановки к Лавровому базару». «Что за базар?» — прервал Сеня. «Ты же аптекарь, должен знать такие места. На Лавровом базаре можно достать все, что угодно. Там я и купил нитроглицерин. Иду я, значит, и вижу чавели собственной персоной. Стоит у мусорного бака и какую-то сухую траву рассматривает». Я ему кричу. «Профессор! Профессор!» А он, как услышал, так и сиганул. «Чего?» — не понял Сеня. «Побежал, — говорю, — даже не обернулся. Ну, я за ним. А он ловко так, между людьми побежал и вдруг пропал куда-то. Я походил по рынку, покричал его, но больше не увидел. Ты уверен, что это был профессор?» — задумчиво спросил я. «Конечно. Своими глазами видел. Три года у него учился». — Ни за что не перепутаю. Правда, выглядел он плохо, будто болеет. И одет в какие-то лохмотья. — Так ты бомжа за профессора принял! — хохотнул Семен. — Сам ты бомж! — возмутился студент. — Щавелев это был! Щавелев! — Да ладно, не кипятись! — примирительно проговорил я и помог ему подняться на ноги. — В следующий раз во время эксперимента будь осторожен. И на всякий случай держи рядом ведро с водой. Э, такого больше не повторится!» — махнул он рукой и, прихрамывая, зашел в дом. «Ты думаешь, он действительно видел Щавелева?» — полголоса спросил Сеня, когда мы не спеша двинулись по спящему Академгородку. «Не знаю, но он уверен, что видел именно его. Профессор сошел с ума или память потерял?» Я пожал плечами. «Все слишком странно». Через час после позднего ужина макаронами с тушенкой мы решили разойтись по домам. — Сашка, я тут подумал? — прошептал Сеня, когда пошел провожать нас до двери. — А что, если я его подкараулю? — Кого? — Щавеля. Если он ошивается возле того базара, то можно погулять неподалеку и у местных поспрашивать. — Хорошая идея. Пойдем вместе. Утром заеду за тобой. Как только мы двинулись в сторону парковки, Лена схватилась за голову и пожаловалась. «Все кружится и тошнит. Зря я столько наливки выпила. Погоди, сейчас станет легче». Я взял ее за руку и пустил в ее тело свою манну, блокируя алкогольные токсины. «О, и вправду стало лучше!» Оживилась она. «И как ты это делаешь?» Аптекарская тайна. «Ты весь такой загадочный!» Совсем не похож на других парней. И как я раньше этого не замечала. Плохо смотрела. Улыбнулся я, обхватил ее за талию и повел к своей машине. Добрался до дома только к двум часам ночи. Приняв душ, хотел нырнуть под одеяло, но тут увидел, что на подушке лежит фигурка лошади. Наверняка опять Настя постаралась. Надо запретить ей без спроса заходить в мою комнату. Убрав лошадь в шкаф, Я лег в кровати и мысленно вернулся к событиям сегодняшнего дня. Надо будет поручить Попова следить за делом с бандитом и артефактом. Пусть держит руку на пульсе и докладывает, как продвигается следствие. Сам когда-то хвастался, что у него везде связи. Насчет Шавилева я был почти уверен, что парень не ошибся и видел именно его. Однако, если бы профессор потерял память, то не стал бы убегать от человека, который позвал его по имени. Он бы просто проигнорировал его. Тогда что же с ним произошло? За раздумьями я не заметил, как заснул. А этот раз мне приснилась деревенька на острове Кижи. Та самая, в Онежском озере, куда мы плавали с Ваней за растением. Будто я ходил из дома в дом и спрашивал книгу. Книгу ведьмаков. Люди отпирались, говорили, что не имеют к магии никакого отношения и просили оставить их в покое. Но я знал, что они врут. Все они врут. «Найди книгу и помоги нам, а то пожалеешь!» Раздался тот самый властный голос. И я проснулся. Первое, что я почувствовал, нехватка воздуха. Будто меня душат. Резко сев, я понял, что меня никто не душит, просто заложен нос. Еще я не видел одним глазом. А вот это уже серьезно. Включив свет, я подошел к зеркалу и с раздражением выдохнул. «Кислота, раствори этого Ханалтанхасара Хасара с его женщинами!» Оба глаза опухли. Второй даже не открывался. Бегло, осмотревшись, увидел, что два пальца на левой руке тоже опухли. Все-таки надо сходить к когуну на сканирование. Пусть попробует определить, что именно со мной происходит. Меня снова выручило зелье исцеления. Но я твердо решил наведаться в лечебницу. Возможно, я просто не могу определить болезнь, которая поразила меня. Такого в прошлом мире быть не могло. а сейчас я совсем в другом месте. И, возможно, что-то ускользает от меня. Проснулся я одним из первых. Только дед, недовольно бурча, читал газету и попивал свежезаваренный чай. Ты когда вернулся из поместья? спросил я и сел за стол. Только что. Дима позже приедет. Звонил следователь. Хочет посмотреть, где прятали артефакт, ответил он и перевернул страницу. Ты только глянь, что происходит. Эти гады добиваются пересмотра дела. им без масла. Ты о ком? Подавив зивоту, спросил я и подтянул к себе блюдо с горячими блинами. От них поднимался такой запах, от которого слюнки потекли. Едва я зашел в столовую. Боткины! Хотят доказать, что их патриарх был под воздействием гипноза! Именно поэтому выполнял распоряжение Распутина. На что они только надеются? Волухи, блин! Кстати, дай мне один, блин! попросил он. Какие у тебя планы на сегодня? Сейчас езжу до лечебницы Коганов, потом с Сеней хотим попробовать найти Щавелева. Вчера один студент видел его у Лаврового базара. «Что же он его не схватил? Надо было тут же всех на уши поднимать!» Он ударил ладонью по столу. «Зачем?» — не понял я. «Так он же главный подозреваемый! Поймать этого гада и выбить из него всю дурь!» Старик потряс кулаком. Я не стал с ним спорить, все равно каждый останется при своем мнении. «А «Э, коганам тебе зачем? До сих пор горло болит!» Кивнул, медленно прожевывая блин со сметаной. «Как же это вкусно!» Примерно через час, предупредив Сеню, что заеду за ним позже, я припарковался у лечебницы коганов. Как оказалось, Аврам Давидович сейчас в отъезде. Поехал в торжок за оставшимися вещами. Поэтому принял меня сам Давид Елизарович. «Как же я рад вас видеть!» Он меня обнял по-отечески. «Мастера изготовили артефакты по вашему заказу. Я готов вам продемонстрировать. Обязательно, но чуть позже. Сейчас я бы хотел, чтобы вы просканировали меня». «Зачем? Ведь заболели?» — встревожился он. «Ничего серьезного. Легкое недомогание. Но я все же решил провериться». Вы правильно сделали, что обратились. Лучше начать лечение на ранних стадиях, чем довести себя до тяжелого состояния. Он указал на кушетку, стоящую за небольшой ширмой в его кабинете. Снимайте ботинки и ложитесь, сейчас я вас посмотрю. Я сделал, как он велел. Кушетка была жесткая и неудобная. Пожалуй, нужно подсказать им заняться также выпуском анатомически правильных кушеток. Ну что ж, приступим. Давид Елизарович опустился на стул рядом со мной и принялся сканировать. Я внимательно следил за его реакцией. Вдруг он замер, со светящейся голубым светом рукой прямо над моей головой. «Что такое?» — насторожился я. Коган ответил не сразу. Он долго всматривался в меня, продолжая водить рукой над моей головой. «Не хочется вас пугать, Саша, но вы больны».